Глава 24. По дороге в Нижний. Русские ямщики. Небезопасное путешествие. Переезд через Волгу. Самоотречение и покорность. Сибирь. Россия в квадрате. Находчивость русских. Еще о национальных напевах. Трехколесный экипаж. Сибирская дорога. Унылые пейзажи. Встреча с колодниками. «Вчера утром я выехал из Ярославля в Нижний Новгород. Дорога идет вдоль Волги, причем оба берега реки резко отличаются один от другого. Один представляет собой бесконечную низменность, едва возвышающуюся над уровнем реки. Другой — отвесную стену, нередко в 100 или 150 футов высотой, представляющую собой край плоскогорья». отлогими склонами, уходящими от реки. Многочисленные притоки Волги прорезают своими долинами обрывистый берег. Долины эти очень глубоки, и дорога, бегущая по краю плоскогорья, не огибает их, чтобы не делать крюков в милю и больше, а пересекает крутыми спусками и подъемами. Русские ямщики, такие искусные на равнине, превращаются в самых опасных кучеров на свете в гористой местности, какой в сущности является правый берег Волги. И мое хладнокровие часто подвергалось жестокому испытанию из-за своеобразного способа езды этих безумцев. В начале спуска лошади идут шагом, но вскоре, обычно в самом крутом месте, и кучеру, и лошадям Надоедает столь непривычная сдержанность. Повозка мчится стрелой со все увеличивающейся скоростью и карьером. На взмыленных лошадях взлетает на мост, то есть на деревянные доски, кое-как положенные на перекладины и ничем не скрепленные. Сооружение шаткое и опасное. Одно неверное движение кучера, и экипаж может очутиться в воде. Жизнь пассажира зависит от акробатической ловкости возницы и лошадей. После троекратного повторения вышеописанной азартной игры я запротестовал и потребовал у ямщика, чтобы он пустил в ход тормоз. Но оказалось, что нанятый мною в Москве экипаж не имеет этого приспособления. Пришлось отпрячь одну из лошадей и заменить ее по стромками тормоз. Такая операция — проделывалось по моему настоянию всякий раз перед Косогором, казавшимся мне опасным для целости непрочной и валкой повозки. Ямщики, по-видимому, были сильно поражены столь необычайными предосторожностями. Правда, они, как и всегда в подобных случаях, ничем не проявляли своего удивления. И все мои приказания, передаваемые через фельдъегеря, с которым я объяснялся по-немецки, выполнялись беспрекословно, но недоумение было написано на их лицах. Присутствие представителя власти придавало мне большой вес в глазах народа. Я не советовал бы иностранцам отваживаться на путешествия по России, в особенности по отдаленным от центра губерниям, без такого телохранителя. По благополучным миновании самого глубокого места оврага, Встает еще более трудная задача – взобраться на противоположный скат лощины. Для этого у русских кучеров есть только одно средство – брать препятствие с налета. Если дорога сносная, подъем не длинен и экипаж легок, лошади галопом выносят наверх. Но если грунт песчаный, что бывает часто, а подъем длинен и лошадям не взлететь на него одним духом, то они вскоре выбиваются из сил и останавливаются. Кучер стегает их кнутом, они добросовестно рвутся вперед, но экипаж начинает катиться назад с риском свалиться в канаву.